В Голландию, к Фуггерам, в священную Римскую империю, во Францию, Англию и Швецию для ознаковления состоянием дел в этой области, еще и в них, ну, если получится. А то после Польской войны на меня в Европе уже стали поглядывать не без настороженности. Русский медведь, которого до сих пор... Никто не считал европейским игроком, а только лишь ресурсом, коей с той или иной степенью вероятности можно было бы использовать в своей игре. Внезапно проснулся, и это многим. Да что там стесняться, никому не нравилось. Ну да, привыкайте, родные, вам теперь придется с этим жить. Так что и с банком У меня все более-менее двигалось своим чередом. К осени я вывел из Польши Третьей армии, кои сразу же были выданы ранее объявленные наградные деньги, а затем полки, сдали на склады вооружений, были распущены на полтора года на жилое. Дворяне и дети боярские, ранее не имевшие поместья, после польской войны были испомещены основной массой на южных и заволжских землях. И потому большинство таковых из распущенных полков торопливо отправилось посмотреть, что за землица им досталось. Землица оказалась в основном доброй, вот только большая ее часть лежала в пусте. И потому в старых землях тут же возник ажиотаж, вызванный тем, что получившие содержание и награды и потому весьма денежные офицеры и сержанты принялись сманивать крестьян из старых земель. Пришлось вмешаться и законодательно ограничить число крестьянских семей, поряжавшихся, то есть заключивших порядный договор или порядие, на новое поместье двумя. Тем не менее, новоиспеченным помещикам было выдано дозволение, Порядить еще и по одной семье из немецких переселенцев, кои довольно плотным потоком текли в Россию через карантинные дворы. Письма первых поселенцев наконец-то сработали. А может главной причиной явилось начало в Священной Римской империи очередного этапа, их уже ставшей привычной мясорубки. За три года Польской войны Ко мне притекло почти двести тысяч душ, которых я попытался размазать ровным слоем по северным, центральным, уральским и сибирским губерниям. В южных и приволжских и так уже было довольно немцев. В иных деревнях уже село по две семьи немцев, что было совсем уже против моих планов. Впрочем... Ассимиляция ранее осевших, к моему удивлению, шла очень неплохими темпами. У меня имелись сведения как минимум о двенадцати приходских советах, где старостами являлись перекрестившиеся в православии немцы, завоевавшие уважение своих новых русских односельчан честностью и скрупулезностью подхода к общинным делам. Кроме того... Как выяснилось уже заметно позже, кое-кто из наиболее ушлых новоиспеченных помещиков шустро смотались в оккупированные польские земли, в места с коих их только что вывели, досманили да оттуда еще и некоторое число поляков. Как им это удалось, я не понял. Но, однако же, а 1 января нового 1640 года состоялся первый в России новогодний бал. К этому балу все шло уже давно. Через год после свадьбы я выбил таки из патриарха Дионисия и Синода благословение на проведение увеселения для мужчин и женщин совместного, в коем участвовало около сотни бояр, околичьих и стольников, сошоны и чери, а также несколько десятков иноземцев, семьями или в одиночестве. И не то, чтобы я не мог бы провести его сам, ни на кого не оглядываясь, патриарх и синод от меня приняли бы и не такое. Но зачем порождать проблемы там, где они могут быть предупреждены заранее, На сие мероприятие Машкой были выписаны из Франции шесть музыкантов, кое весь вечер играли музыки разные, слуху приятные. Но танцевали на первом балу только две дюжины пар. Я с моим чудом шибко неуклюже, и вотренировался тренировался вельми мало, и, случая к случаю. Восемь ефрелин фрелин, боярышень, кои успели пожить во Франции, некоторая часть русских, из числа тех, кто более-менее долго пожил за границей, и чуть больше полутора дюжин иноземцев. Вся остальная толпень торчала по стенам и пялилась на нас во все глаза. следующие несколько месяцев восемь боярышин и десяток иноземцев показавших класс европейских танцев, а также все шесть музыкантов, были просто на нарасхват. Трое из иноземцев даже вообще решили было бросить свое ремесло и заделаться исключительно учителями танцев. Уж больно выгодным оказалось занятие. Но иноземный приказ быстро привял их в чувство, напомнив, А условиях контракта, кои они заключились с царем, мол, три года пройдет, да хоть утанцуйтесь, а пока месть, токма в свободное время. А в рабочее дело делать, да учить учеников. Но они и в свободное весьма постарались. Поэтому на следующем балу число танцующих пар в пике достигло сорока. Заставив меня задуматься о подыскании более обширного зала, а то и о постройке нового дворца. А что? Оконное стекло уже производилось, причем его объемы все росли и росли. Цена зеркал на внешнем рынке неуклонно ползла вниз, а сантехническое оборудование уже заимели почти три сотни домов и палат в Москве и иных городах. С деньгами тоже было все более-менее, так что из Италии был выписан шибко известный архитектор Бернини, работавший на самого папу, коему была поставлена задача создать проект нового дворца, но не по итальянским образцам, а по русским и византийским, то есть, конечно, не полностью отрицая итальянское. Ведь в настоящий момент итальянская архитектура считалась самой-самой, наиболее передовой и продвинутой, а скорее адаптируя его, дополняя русским и византийским. Ну и учитывая погодные условия, ибо камины в России годились только в качестве интерьерного объекта, но никак не системы отопления а изготовленные по привычным европейцам стандартам купола рухнули бы в первую же зиму под весом накопившегося на них снега. В Бернине полгода ездил по старым русским городам Киеву, Владимиру, Суздалю, Ростову, Великому. Потом еще на полгода сплавал в Стамбул, где изучал оставшиеся образцы византийской архитектуры. Святую Софию, Палати и остальное, а затем вернулся ко мне с грандиозным планом перестройки всего Кремля. Он предлагал построить огромный, даже большее все еще строящегося собора Святого Петра в Риме, православный храм в русско-византийском стиле, но украшенный в лучших итальянских канонах, И целый дворцово-административный комплекс. Я схватился за карман. Но затем, скрипя зубами, велел ему разработать необходимый проект и прикинуть смету. Он сделал это. Я окаменел, а потом осторожно выдохнул. «Бернини уже обошелся мне в двадцать тысяч рублей». Его же проект должен был стоить мне около десяти миллионов рублей. Да Версаль в свое время обошелся в полтора раза дешевле. Я не сказал ни да, ни нет, и Берни продолжал вдохновенно работать, собираясь убедить наглядностью и проработанностью проекта. К тому же... Он разработал еще и проект перестройки Китай-города и Белого города. Правда, скорее эскизный. Но все равно воплощение всех его планов, даже в расчетах, увеличило мои расходы еще где-то на миллион. Ну, с размахом был человек. Большого таланта. А тут, на мое счастье, на нас полезли шведы. А затем все деньги были перенацелены на военную реформу. Так что Бернини разочарованно убыл в Италию, продав мне напоследок все результаты своей работы за шесть тысяч рублей. А я положил их в дальний ящик и постарался забыть. Ухнуть такую сумму на свой домишко и церквушку — да никогда! Но забыть не удалось, потому что ушлый и талантливый итальянец сотворил сказку. И потому я время от времени доставал чертежи и рисунки Бернини и разглядывал их, мечтая совсем как когда-то, очень давно, когда я перебивался с картошки на хлеб, что вот если бы у меня... Было много-много денег.